Фрита, у которого прямо за спиной садилось предательское солнце, задержал дыхание, когда зловещие красные глазища всадника принялись обшаривать окрестности. На один миг Фрита показалось, что пылающие уголья пронизали его Но вот они близоруко сморгнули и двинулись дальше. Грузный скакун, показавшийся испуганному Фрито Фрита, огромным, безобразно перекормленным боровом, с фырканьем принюхивался к влажной земле, стараясь учуять запах наших путешественников. Спутники Фрита тоже проснулись и в ужасе замерли. Они не могли отвести глаз от страшного следопыта. Наконец следопыт пришпорил своего скакуна и сгинул. Хоботов он не заметил. Хрюканье ужасного зверя давно затихло вдали, но не скоро еще решились хоботы нарушить молчание. Фрита поворотился к товарищам, попрятавшимся в мешки с провизией, и прошептал «Все в порядке! Уехал!» Из своего мешка выглянул далеко не уверенный в этом срам. «Очень уж странно и страшно!» «Странно и страшно!» — отозвались в унисон другие мешки. «А еще страшнее получится, если я так и буду слышать эхо каждый раз, как открою хлебало». И срам по разу пнул каждый мешок, отчего мешки взвыли, но никакой готовности извергнуть свое содержимое не изъявили. «Их ж брюзгливый какой!» — сказал один мешок. «Брюзгливый, гад!» — подтвердил другой. Хотел бы я знать, сказал Фрито, кем было это мерзкое создание и откуда оно взялось. Срам опустил глаза в землю и поскреб подбородок. Я так себе мыслю, что это один из тех молодцов насчет которых Губани Дура просил не забыть предупредить вас, господин Фрито. Фрито вопросительно уставился на него. — Ну это, — сказал срам, дернув себя за вихор и в виде извинения лизнул ступню Фрита. — Теперь-то я вроде припомнил разговор со старым губаном, как раз перед нашим уходом. — Не забудь, — говорил он, — сказать господину Фриту, что его тут спрашивал какой-то чужак с красными гляделками. — А я, значит, и спрашиваю. Чужак? А он говорит, — Ага, я-то ему не Бениме. Так он озлился, да как зашипит на меня, да ну, усище черное теребить. Проклятье, говорит это непотребная тварь, опять упустил. А потом погрозил мне дубинкой, влез на свою свинью, и она у него опрометью поскакала вон, а он еще что-то такое орал, на вроде надальчумазая. А я и говорю Губану, очень странно. «Зря я вам, конечно, дело раньше про это не рассказал господин Фрито. «Ну ладно», — сказал Фрито. — «чего теперь горевать? На это и времени нету». «Я не уверен, конечно, но не удивлюсь, если между тем чужаком и этим мерзким следопытом существует какая-то связь». Сведя брови, Фрито задумался, но, как обычно, ничего не надумал. «Во всяком случае», — сказал он, — «идти в гниль по тракту нам больше нельзя». придется срезать через злющую пущу злющую пущу хором взывали мешки но господин фрита сказал срам там бают это это это приведение водятся может и водится тихо ответил фрита а только остаться здесь это все равно что развлечься на блюдечке с голубой каемочкой С помощью нескольких крепких пинков фрита и срам торопливо вытряхнули двойняшек из мешков, и вся компания подкрепилась раскиданными вокруг огрызками телячьих отбивных, девясь пикантному вкусу, сообщенному телятине нежданной приправой из уже облепивших объедки древесных клопов. Затем путешественники тронулись в путь, причем близнецы тонюсенько стрекотали в небезосновательной надежде сойти по ночному времени за мигрирующих тараканов. Они шагали на запад, лихорадочно цепляясь за любую возможность треснуться мордой об землю, спеша, чтобы достичь безопасной лесной сени еще до восхода солнца. Фрита подсчитал, что за два дня они прошли две лиги, Совсем неплохо для хоботов, а все-таки маловато. Чтобы на завтра достичь гниля, придется пересечь лес за один переход. Шли молча, только тихо поскуливал пеп.